С жарким звоном стучало в висках, грудная клетка вздымалась и опадала, и снова порывисто вздымалась. "Давай!" закричали 300 зрителей с оскал. "Давай!" требовали мужчины, женщины и дети, облепившие устопы. "Ну, начинайте!" Словно по сигналу взошло солнце. Оно ударило бойцов будто плоским раскалённым камнем. Они даже качнулись. На обнажённых бёдрах и спинах тотчас выступили капли пота. Лица и рёбра заблестели, как стеклянные. Силач переступил с ноги на ногу и поглядел на солнце, как бы не торопясь начинать поединок. Вдруг беззвучно, без малейшего предупреждения, молниеносным движением указательного и большого пальцев он выстрелил камень. Снаряд поразил Симов в щёку, он невольно попятился, и дикая боль, ракетой метнулась вверх, по раненной ноге и взорвалась в желудке. Он ощутил вкус просочившейся в рот крови. Мхой хладнокровно продолжал обстрел. Ещё три неуловимых движения его ловких рук и три маленьких, безобидных по видимости камешка, словно свистящие птицы, рассекли воздух. Каждый из них нашёл и поразил свою цель: нервные узлы. Один ударил в живот, и всё съеденное Симом за предшествующие часы чуть не выскочило наружу. Второй поразил лоб, третий шею. Сим рухнул на раскалённый песок. Колени его резко стукнули о твёрдый грунт.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 Сим заставил себя привстать. Краешком глазу он видел, как Лайт напряжённо глядит на него, тихо выговаривая ободряющие и обнадеживающие слова. Он купался в собственном поту, будто его окатило ливнем.